Тёплые, кошачьи. Жизнь от милых шалостей в сторонке, Знаете, и жизнью не назвать. Заберите с улицы котёнка, Сразу станет некогда скучать. Ждут вас всевозможные проказы, А еще появятся у вас лапки, Их четыре, в тапках разных, И, конечно, пара хитрых глаз. И теперь, куда вы не пойдете, Лапки затопочут дружно вслед. Будет вас котенок ждать с работы И мурлыкать так, что спасу нет. В скорости зима прогонит лето, Будет ваш питомец сыт, согрет. Жизнь спасти — хорошая примета, Лучшая из тысячи примет.